543. -е. Матерь Агни-йоги. Уроки жизни становятся ценными лишь тогда, когда доходят до сознания, принося нужный опыт. Кто говорит, что они легки, они тяжки, но зато сколь ценен этот приносимый ими опыт. Он многому учит, что можно лишь радоваться даваемым жизнью возможностям пополнять свои знания. Холодная, суровая сдержанность тоже может служить хорошим щитом от тех, кто столь заботливо выискивает, за что бы им зацепиться, лишь бы уколоть побольнее. Зачем им в руки эту возможность давать? Когда сдержанность и равновесие зацепиться ни за что не дадут. Даже слова, и притом самые безобидные, могут послужить зацепкой для злого сознания. Поэтому молчание тоже защита.